Глава 5. Существо. Существо. Живая особь, человек, животное, оборотень. «Эй, давайте нормально знакомиться!» Лю тянет Брайт за руку, стоит ей появиться в комнате. «Брайт — это Милона и Авада, они сестры. Обе и с карими глазами, их носы покрыты россыпью веснушек, лица улыбчивые, даже есть морщинки вокруг глаз — «Сестры совсем не похожи, если присмотреться. Одна с кукольным крошечным личиком, у второй крупные черты лица. Нос, широкий рот, темные брови. Милона совсем маленькая, изящная и чем-то напоминает Лю, а Авада неторопливая и немного полная». «И лунжинки!» — хором объявляют девочки. «Погодки», — говорит Милона. «Так вышло, что я пропустила год. Болела огненной экземой в прошлом году после поездки в Аркаим. Ой, это же ты оттуда, да?» «Да, я знаю, что такое огненная экзема», — улыбается Брайт. «Ты всегда в очках?» — спрашивает Авада. «Да, у меня светобоязнь. Нет, просто вы такие солнышки, что я прячусь. Да, и не спрашивайте это личное». Но, увы, Брайт приняла решение, что всем будет говорить правду, потому что так проще жить. Скрывать все равно не получится, она слишком странная, потому тянет очки вниз и откладывает на свою тумбочку, а потом медленно поднимает на соседок взгляд. «Как красиво!» — тянут все, кроме девушки по имени Нэм. «Это не Миенока! спохватывается Лю. Не нужно гадать, это явно фольятинка-оборотень, черноглазая, с шоколадными кудрями и смуглой кожей. И судя по тому, что она всех тут знает, видимо, в Троминере она тоже не новенькая. Немея поднимает руку и лениво перебирает в воздухе пальчиками. «Привет!» — улыбается она. «А ты, значит...» — люмнется? «Аркаимка?» «Нет, я родилась и выросла в Дорне». Глупо уходить от ответа до бесконечности. Брайт падает на свою кровать и начинает заправлять в наволочке подушки, чтобы занять чем-то руки. Илунжинки, Милона и Авада, делают это при помощи магии. Их постельное, само собой укладывается на кровать. Здорово иметь самую универсальную магию в мире. При должной сноровке илунжинки могут вообще все, достаточно только выучить нужное заклинание. Зато они не отращивают перья и когти, когда выходят из себя, и не начинают петь на неведомом языке, вводя людей, в гипноз. Они могут все и не могут ничего. Это так по-человечески? Немея тоже начинает разбирать постельное, но как и брает вручную. Оборотням колдовать труднее всего, их потенциал скрыт в животной форме, а человеческая или вовсе лишена способностей, или они имеются на самом зачаточном уровне. Лю уже весело что-то щебечет, и вслед за кроватями сестер все три оставшиеся приходят в порядок. Наволочка вырывается у Брайт прямо из рук и натягивается на подушку, а Немея падает от неожиданности, когда простыня решает застелиться самостоятельно. Брайт и Немея переглядываются и синхронно говорят «Не делай так больше!». Лю краснеет. «Простите, хотела помочь». Немея усмехается, пристально глядя на Брайт. «И кто же ты?» Это нагло, но почему-то ее вопрос смущает гораздо меньше, чем тот, что задала тиран. Розовые глаза, волосы длиннющие, кожа будто светится. Я не припомню ни одного класса с такой внешностью. Даже для Дорна это необычно, разве что... но Немея не решается продолжить. Брайт кивает и сжимает губы, прежде чем ответить. С ее кровати видно зеркало, стоящее в углу, и она долго изучает отражение, которое за всю жизнь успела надоесть. Волосы, и правда, слишком длинные, но нет смысла их подрезать. Это такая же часть ее существа, как перья и когти. Они вьются жесткими ломанными линиями и имеют странный цвет, из-за которого, должно быть, Белли чуть было не приняла Брайт за свою. Дюжина оттенков от медового до темно-коричневого мешаются в пеструю гриву, будто кто-то регулярно каждую прядь отдельно красит. Но самые пугающие все равно глаза вот почему люди не всегда могут идентифицировать, кто стоит рядом с ними. Она ничья. У каждого класса свой цвет глаз волос кожи, свои особенности, а брает места не нашлось. Это не секрет, выдыхает она. Но я буду благодарна, если не станете болтать». Девчонки кивают и затаивают дыхание, хоть уже и поняли, что она сейчас скажет. Такие вещи изучают в школьной программе, просто поверить трудно, что такое можно встретить в реальности. Вот прямо в твоей комнате на соседней кровати. Это что-то из легенд и сказок, вымершая раса, ископаемое существо. Я — сирена. Все понимающие ахают, сестры удивлены, Лю смотрит с жалостью, а не с интересом. «Моя бабушка... Брайт-масон старшая». В Дорни это многое бы объяснило. Брайт-масон была знаменита, племянница темнейшего князя Габриэля Гера, первая женщина с генами сирены, известная миру. Только это было слишком давно, чтобы Итерминер что-то помнил. «Ты Брайт-масон?» Начинает непонимающий Лю. «Да, и я, и моя бабушка. Меня назвали в честь нее. Моя бабушка-дочь дарнийского дракона Самуэля Масона и чистокровной сирены». Теперь даже Немея удивлена настолько, что отшатывается в сторону. «Но если прабабка-сирена...» Немея чуть кривиться, будто речь о какой-то нежити. «Разве гены настолько сильны?» По женской линии внешности магия передаются полностью. Я первая девочка со времен бабушки. Мы отличаемся от сирен только наличием человеческой личины. И ты умеешь летать? – спрашивает Немея. Брайт кивает. И плавать под водой? Брайт кивает. Неплохо. Будет не скучно. Немея щурится. «В кого ты обращаешься? – спрашивает Брайт, не в силах побороть любопытство. Она никогда не приставала к бреволанцам и фольетинцам с расспросами, но тут атмосфера уж слишком располагающая. Волчица, – говорит она с гордостью. – А ты поешь? Пою. Красиво? Ну. «Это красиво ровно настолько, насколько опасно. Чтобы слушать настоящую сирену, нужно ей доверять, знать, что она не убьет. в идеале любить. Это редкость». «А как же певицы? Я слышала, раньше сирен за бешеные деньги покупали артефакты-блокираторы, браслеты, зелья. Это были не сирены, а рабыни», — сухо отвечает Брайт. «Их наряжали в красивые платья, как выставочных собачонок, и заставляли петь». Девочки смотрят на нее как на диковинку, и это то, что больше всего раздражает. В Аркаиме сирены тоже были редкостью, все таки они не совсем люди. Наравне с драконами сирены передают свою магию бесконечно, стоит затеряться в роду хоть одной капли, и это накладывает народ кучу ограничений, сродни проклятию. Девчонки молчат, Немея смотрит на Брайт с интересом, сестрички не могут определиться с эмоциями, судя по выражению веснушчатых лиц. Лю, кажется, готова заплакать. «Но твои глаза такие красивые!» — шепчет она. «Видела бы ты их, когда я злюсь!» — смеется Би. «А что тогда?» — немея щурится. «Кровь сирены — как бомба замедленного действия. Стоит только вывести меня из себя, и я мигом забываю человеческую речь». «Это опасно?» «Я выходила из себя или...» — приходит на ум совсем другое чувство — Пугалась до смерти только пару раз. Почти всегда в присутствии семьи. Папа помогал прийти в себя. «А как?» — спрашивает Немея, круто изгибая бровь. «Я не расистка, но неплохо бы знать, как спасти свои шкуры, если ты получишь неуд за доклад и огорчишься». Она явно из тех, кто говорит правду в лицо. «Мы будем твоими соседками, хочешь ты того или нет. Мы магии, и уж в восемь-то справимся». «Я надеюсь, до этого не дойдет. Да тут чертов ад, восклицает Немия. Тетраминерцы, что брюнеты, еще ничего, но блондина, чья Шайка – это же придурки, как есть. Блондины, брюнеты, все траминерцы или блондины, или брюнеты. Считается, что это две древние семьи, предки траминерцев – Гриджи и Мальбеки. Гриджи – блондины, хотя вообще звучит как старая распиаренная легенда. Буду остерегаться блондинов, смеется Брайт. Траминерцы, пожалуй, единственная раса, с которой Брайт никогда не сталкивалась и которой никогда не интересовалась. Так или иначе, в Аркаиме она познакомилась со всеми, с кем только можно, и с легкостью могла определить, кто перед ней, и только маги Земли воротили нос от любых иностранцев настолько, что даже сами не покидали пределы своей страны. Я не знаю точно, как выгляжу в эти моменты. Мои глаза должны темнеть, волосы становятся розовыми, появляются когти и черные перья. Но если я начала петь или говорить на неизвестном языке, уже поздно. Думаю, что вам нужно меня просто вырубить чем-нибудь тяжелым. Это я беру на себя, улыбается Немея. Шарахну по башке бутылкой и скажу, что это все девчачьи штучки. Брайт на душе вдруг становится тепло. Приятно знать, что рядом есть человек, который в критической ситуации огреет тебя по голове бутылкой. Рейф сидит на берегу, уткнувшись лбом в переплетенные пальцы. Ночь удивительно теплая, и наверняка кто-то из иных высунет на улицу нос, но что-то азарт до сих пор не пришел. А парни, наоборот, развлекаются вовсю. Поймали какого-то парнишку-фольятинца и популярно ему объяснили, что такое комендантский час. «Эй, ты чего?» Якоб падает рядом на расстеленный плащ. «Тебе весело?» — Без предисловий спрашивает Рейф. «Да как обычно. А что?» «Ничего. Кого-то заметили?» «Нет, парни сюда возвращаются. А тот фольятинец?» С ним закончили. Ты сегодня без настроения? Совершенно. Якоб кивает и запрокидывает голову, глядя на небо. Земля растекается за его спиной. Из нее стремительно прорастают иссохшие корни, подставляясь под спинную голову, как шезлонг. Якоб сильный, талантливый и скрытный. Несмотря на теплое общение, они с Рейвом так и не сблизились. Тот же Листан всюду совал свой нос и без спросу влез в жизнь Рейва, в то время как Якоб просто всегда болтался где-то рядом, не привлекая к себе внимания. «Что-то -то я тоже без настроения», — вздыхает Блауэр, закидывая руки за голову и хитро улыбается Хейзу. «Тебе не кажется, что раньше это казалось забавным?» «Что изменилось?» «Я не знаю. Ничего». Прежде чем задать следующий вопрос, Якоб пару минут молчит. Это невероятно долго, если оба напряженно ждут следующей реплики. Ветер беспощадно колет лицо, и одежда кажется совсем бесполезной, так что Рейф ёжится, мечтая поскорее уйти и от холода, и от неуютной тишины, но не успевает даже встать. Если я спрошу кое о чем, скажешь правду? Рейф напрягается, но кивает. Ты же вчера поймал того нарушителя. И это была не немея нока. Нет, не немея. Поймал? Поймал. И отпустил. Она оказалась сильнее. Рейф отвечает ровно, на одной ноте, но если присмотреться, можно заметить, как он встревожен. Врешь? Что тебе нужно, Блауэр? А это уже и вовсе слишком резко. Настолько, что Блауэр улыбается. Так нельзя, Рейф. «Ничего особенного, просто сильная иная». «Иная? Все-таки это была девчонка». Блауэр. Рэйф вскакивает с места и в два шага приближается к кромке воды. Ему кажется, что он слышит со стороны горизонта тонкий женский голос, будто не человек поет, а купающиеся в океане звезды. «Ничего особенного не было». Повторяю. «Ты же знаешь, как важно дотянуть до конца года, да?» Рейв молча отмахивается и натянуто улыбается, а потом парой пасов рушит под Блауэром его импровизированный шезлонг и громко хохочет. «Теряешь хватку? Чего занудил? Погнали, а то иные распоясались!» рейф делает вид, что разговора не было, и выходит не очень убедительно, но Якоб просто обязан поддержать веселье. Он смеется вместе с Рейвом, а потом оба замирают, глядя друг другу в глаза. «На перегонки?» Улыбается Рейв почти искренней, широкой улыбкой беззаботного человека. Блауэр встает, приготовившись сорваться с места. «До конца причала. Если проиграешь, закатишь в мою честь вечеринку». Они всегда так друг другу говорят, и от избитой фразы на душе становится тепло, будто они снова дети, и охота — это просто игра.